Первое. Кровь в организме выполняет различные функции. Дыхательную. Переносит кислород от легких к тканям и углекислый газ от тканей к легким. Питательную. Доставляет пищевые вещества клеткам выделительную выносит ненужные продукты обмена веществ терморегуляторную регулирует температуру тела защитную вырабатывает вещества, необходимые для борьбы с микроорганизмами гуморальную связывает между собой различные органы и системы, перенося вещества, которые в них образуются. Кровь, жидкость красного цвета, представляет собой особый вид соединительной ткани. У взрослого человека количество крови составляет 5-6 литров. Кровь состоит из плазмы и отдельных Форменных элементов. Плазма крови – это межклеточное вещество на 90-92% состоящее из воды. В состав плазмы входят минеральные вещества – соли натрия, кальция и другие. И органические – белки, глюкоза, витамины, гормоны. Плазма принимает участие в транспорте веществ и свертывании крови. Эритроциты или красные клетки крови – безъядерные клетки двояко выгнутой формы, что значительно увеличивает их поверхность красную окраску им придает особый белок гемоглобин благодаря ему эритроциты выполняют дыхательную функцию крови гемоглобин легко соединяется с кислородом и также легко его отдает также эритроциты удаляют углекислый газ из тканей образуются эритроциты В красном костном мозге. При уменьшении количества эритроцитов или содержание в них гемоглобина приводит к заболеванию малокровию, в результате которого ткани испытывают недостаток кислорода. Лейкоциты, лимфоциты могут самостоятельно передвигаться, проникать сквозь стенки кровеносных сосудов, перемещаться между клетками тканей. Они защищают организм от болезнетворных микробов. Процесс поглощения и переваривания лейкоцитами микробов и чужеродных тел называется фагоцитозом, а сами такие клетки – фагоцитами. Это явление было открыто и изучено русским ученым Мечниковым. Важная роль принадлежит лейкоцитам и лимфоцитам в освобождении организма от погибших клеток. Образуются эти клетки в красном костном мозге, в селезенке, лимфатических узлах. Тромбоциты. Кровяные пластинки. Безъядерные клетки, образующиеся в красном костном мозге. Основная функция связана с процессом свертывания крови. Свертывание крови – это защитная реакция организма, препятствующая потере крови и проникновению в организм болезнетворных организмов. При повреждении кровеносных сосудов тромбоциты разрушаются и в плазму выделяется особый фермент. Под его влиянием происходит цепь химических реакций, в результате которых растворимый белок плазмы фибриноген превращается в нерастворимый фибрин. Именно его нити образуют густую сеть сгусток крови – тромб, который закрывает рану.